Глава 55 За юристами закрылась дверь. Вопреки моим же ожиданиям, я не стал швырять посуду или крушить мебель. Мозг пронзила странная мысль. Вернее, сейчас она оказалась мне естественной. А еще месяц назад была дикой и неприемлемой. Многое становилось понятным и четким. Словно именно сейчас кто-то составил все фигуры на шахматную доску для последнего хода. И он оставался за мной. Все или ничего? Потерять все или все обрести? Решение пришло легко и безболезненно. Я сложил личные вещи в кейс, велел подать машину ко входу и вышел к секретарю. «Руслана Михайловна». «Наше сотрудничество было кратким, но продуктивным», — улыбнулся я. Громово моргнула, встала со своего места, скрестила руки на груди. «Ром Дмитриевич, не рубили бы с плеча!» — начала она. Я лишь снисходительно улыбнулся. Протянул руку и коротко скомандовал. «Давай сюда свои улики!» Руся передала мне папку с бумагами. Вздохнула. «Удачи вам, Роман Дмитриевич!» Улыбнулась она, когда я уже входил в лифт. Кивнул. «Да, не помешает». Отец редко звонил мне. Не сказать, что у нас близкие отношения. Но Геннадий Несторов был моим отцом, и я любила его. Папа попросил приехать через час. Указал адрес и попросил не опаздывать. Звонок отца застал меня во время прогулки с сумраком, и я решила рискнуть и взять пса с собой. Интуитивно чувствовала, что защитник мне не повредит. Я не сомневалась, что мачеха или Дашка окажутся рядом с отцом. Здание, в котором отец назначил встречу, было мне незнакомо. Но я без страха вошла в просторный холл и сообщила администратору свое имя и фамилию. Меня тут же проводили на второй этаж. Охрана коса и настороженно взирала на сумрака, но никто не посмел отобрать у меня моего верного мальчика. Судя по клыкам, Суми чувствовал мое волнение и был настороже. Я замерла на пороге просторного зала для ведения переговоров, если верить табличке. За длинным овальным столом почти все места были заняты. Без особого интереса я скользнула взглядом по знакомым фигурам и задержала внимание на единственном человеке. Явилась мелкая потаскушка. Прошептала мачеха Дашкина ухо. Но нарочито громко, так, чтобы услышали все. «Госпожа Нестерова, все разговоры записываются». Мы вынуждены подать иск против вас за нанесение оскорблений в общественном месте. Спокойно произнес мужчина, сидящий справа от Романа. По его злому, колючему взгляду, направленному на мою мачеху, я поняла, что вот-вот разразится ураган. Стало тепло в груди от того, что у меня есть защитник. И не только Суми, но и сам Львовский. А значит, мне ничего не страшно. Вернее, никто не страшен. Отец, увидев меня, встал со своего места и отодвинул свободный стол. А я застыла. Если сяду рядом с родителем, то получится, будто я займу сторону Несторовых. Выбор был очевидным – Роман или семья отца. Я, расправив плечи, прошла мимо Несторовых. Суми уже опередил меня и приветливо уткнулся носом в ладонь, протянутую львовским. Пришлось сесть слева от Романа – Там, где пустовал еще один стол. Меня немного потряхивало от ядовитого взгляда сестры и ненависти, которую излучала мачеха. Но Рома настойчиво придвинул меня ближе к себе. Охватил ладонь и сжал. Зачем приехала? Не место тебе в этом серпентарии. Пробормотал Львовский, переплетая наши пальцы. Отец звонил, сказал дело срочное, просил приехать. — пояснила я. «Удавлю!» — зло прорычал Роман, переключая внимание на моего отца. «Ром, все в порядке. Ты ведь здесь?» — торопливо произнесла я, а Львовский резко дернул головой. Его взгляд жадно прошелся по моему лицу, замер на губах и поднялся к глазам. «Думаю, он хотел бы поцеловать меня. Да, хотел бы. Я видела это». Но сейчас было совсем не место и не время. К тому же лишние свидетели тоже нам не нужны. Согласно договору, истец, подав прошение о разводе, не может получить права на совместное имущество. Все, что было приобретено в браке, переходит Дарье Львовской. Начал говорить юрист. — Как ощущение, Рома? — прошипела Дарья, чуть подавшись вперед. Твой старик когда передал тебе Леогард? После свадьбы или до? Роман меня удивил. Не может быть, чтобы он вот так легко и просто отдал Дашке свою драгоценную компанию. Не может. Ядом не захлебнись, — насмешливо хмыкнул Рома. А потом вдруг поднял наши переплетенные руки и нежно поцеловал мою ладонь. Я видела, как сверкают ненавистью и недовольством глаза двух женщин, которые ненавидели меня всю мою жизнь. Но не боялась их. Наоборот, испытывала лишь жалость. Ведь Львовский для них был врагом, а для меня – любимым мужчиной. Юрист перечислял все имущество, которое переходило к Дашке после развода. А я мысленно качала головой. «Ром, ты не мог поменьше купить недвижимости за этот месяц?» – проворчала я. Пусть имущество было не моим, но отдавать все Дашке даже мне было жалко. Зато Роман сидел и даже не хмурился. Наоборот, можно сказать, излучал позитив. «На нервах во мне просыпается шопоголик». Уголком рта улыбнулся Роман. «Я постаралась дышать ровнее». Этот невероятный, невыносимый и жутко сексуальный мужчина принялся выводить странные узоры на моей ладони, отчего по телу бежали теплые волны. «Купил бы галстук, пару рубашек», — недовольно шептала я. «Зачем тебе вилла на острове?» Посчитал выгодным вложением. Вздохнул Роман, удобнее устраивая мою руку на своем бедре. «Теперь твоя жена будет загорать на острове», — покачала я головой. «Моя жена будет делать все, что захочет. А эта змея пусть валит нахрен», — разобрала я его слова, но предпочла не акцентировать свое внимание на этой фразе. «Почему компания не переходит в мою собственность?» — воскликнула Дарья, когда адвокат закончил перечислять все приобретенные богатства. «К сожалению, Дарья Геннадьевна», — произнес адвокат Романа, — «Роман Дмитриевич не является владельцем компании, а всего лишь занимает пост директора». «Но кто хозяин?» — начала я Алана. «Мария Геннадьевна Несторова», — пророкотал знакомый старческий голос, а я вздрогнула от того, как громко и четко прозвучало мое имя. Дмитрий Максимович замер в дверях кабинета. Я слышала, как недовольно выругался Роман. «Да, это я», — несмело проговорила, глядя на отца Ромы. «Знаю, девочка», — улыбнулся старик. «Это я попросил Гену об одолжении. Он пригласил тебя сюда. Я посчитал, что тебе нужно присутствовать». «Что ей здесь делать?» — прошипела мачеха. а я невольно прижалась плечом к кромке. Так надежнее и совсем не страшно, пусть и волнительно. «Как что?» рассмеялся львовский старший. «Она по закону владеет Леогардом. Я подарил ей свою компанию. У девочки должно быть преданное. Вы ведь змеюки ее всего лишили». «Она никто. Такая же, как и её мать. Шлюха и шалава». Повысила голос и Алана. Хватит! Совершенно неожиданно закричал отец, но я видела, что он слишком слаб, чтобы перечить мачехе. Все в порядке, пап, улыбнулась я. Бесхребетный тюфяк, пробормотал Рома и поднялся на ноги. Медленно и спокойно мой мужчина застегнул пуговицы на своем пиджаке. Я поняла, что совсем скоро грянет гром. Мой мужчина вышел на тропу войны. Но я не хотела лишних жертв. Мачеха, как и Дашка, никак не смогут навредить мне. А на расстоянии и брызгать ядом – для этого много мозгов не нужно. «Рома, не нужно. Правда, все хорошо», – уговаривала я Львовского. «Это всего лишь слова, ну что в них такого?» В руке Романа появилась папка. Небрежно он швырнул ее перед Аланой на стол. Та, затихнув, осторожно раскрыла ее. Я, находясь на приличном расстоянии от мачехи, толком ничего не могла разобрать. Но, судя по изменившемуся лицу Дашки, фотографии были интересными. Возможно, даже шокирующими. По брачному контракту сторона, замеченная в измене, ни хрена не получает. Независимо от того, кто стал инициатором развода. Чеканил Рома, глядя на мачеху и Дашку пренебрежительно и высокомерно. Если взглянуть на даты, когда были сделаны снимки, то мы узнаем, что ваша дочь и Алана Генриховна регулярно занималась сексом с разными мужчинами. Кто из присутствующих шлюха, а, Дарья? Ублюдок! Прошептала Дарья, пытаясь собрать все фото и не показывать родителям. «Дарья, что происходит? Ты говорила? Ты ведь сказала, что беременна!» Возмущенно кричала и Алана. «Да, я беременна!» — кричала Дарья в ответ. А я замерла, ожидая дальнейшего развития событий. «У нас есть неоспоримые доказательства того, что беременность Дарьи Геннадьевны состоялась уже после свадьбы, когда мой клиент не имел с Дарьей никаких контактов», — говорил адвокат. А я поняла, что улыбаюсь. Точно глупая идиотка. Но такая счастливая идиотка. Вот все заключения от врачей. Смею заметить, что это первоначальные результаты, а не те, которые подделала Дарья Геннадьевна. Результаты анализов. И снимки УЗИ с указанием всех дат. «Дарья, как твой ребенок может быть не от Львовского?» Возмущенно кричала и Алана. «Ты должна была четко следовать плану». Кажется, я услышала все, что было нужно. Что-то внутри щелкнуло, отпустило, выпустило из клетки мое глупое сердечко. «Пойдем, Роман Дмитриевич», — тихо позвала я, но Рома меня услышал. Повернувшись, заслонил меня от моей семьи своей широкой и высокой фигурой. «Как думаешь, этот твой иск можно считать свидетельством о разводе?» Покраснела я до самых корней волос. Да, он был чужим мужем, но он мой мужчина. Мой любимый мужчина, который, судя по взгляду, считал меня своей женщиной.